Он взял Эмму за подбородок и приподнял ее лицо. «Кем бы ты ни была для норманов, я предан тебе и никогда не откажусь от тебя. Я готов на все, только бы ты вновь была свободна, заняла достойное положение, и мы, наконец, смогли бы обвенчаться». Эмма была растрогана, но вместе с тем ее охватило сомнение. «Стоит ли выходить замуж заги? Она подумала о Роулу, о его страсти и нежности, обо всем, что связывало их, и вдруг поняла, что ее совсем не радует возможность побега. Зачем ей свобода, если рядом не будет Ролу? «Почему ты молчишь, Эмма?» — тихо спросил Ги. «Разве ты не сумеешь под каким-нибудь предлогом отделаться от своих стражей?» «Пожалуй, сумею», — облизывая пересохшие губы, ответила девушка. «Но я слишком слаба. Я могу стать вам обузой. У меня может не хватить сил, когда надо будет миновать посты». Гиб беззвучно рассмеялся. «Разве ты не видела этих убогих сегодня? Многие из них уже не в состоянии идти сами, их несут товарищи. И разве нам с Эвраром не под силу вынести на руках такую печугу, как ты? Нет, клянусь Богом, который слышит нас обоих, все обойдется, и я возвращу тебе свободу. От тебя требуется совсем немного. А сейчас пора идти, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. После вечерней службы я буду ждать здесь, в этом пределе». Эмма повернулась и сделала несколько шагов, но внезапно остановилась. «Вы все решили за меня, и тем не менее мне необходимо подумать». В полутьме она не различала лица Ги, но заметила, как напряженно выпрямилась его спина. «Что это значит?» — дрожащим шепотом спросил он. «Не хочешь ли ты сказать, что намерена и впредь оставаться у этих варваров? Ты же ненавидишь их, Эмма!» Ги не мог понять, что время исцелило ее. На смену боли пришло нечто иное, и сейчас же девушку обжег стыд. «Попробуй понять меня», — почти жалобно проговорила она и добавила, словно оправдываясь, «Я боюсь за вас. У тебя будет гораздо больше поводов для беспокойства. Если провалится уже продуманный план, и нам придется оставаться в Руане, придумывая новые пути. Твой августейший дядюшка и герцог Латаринги и Ренье проявили живейшее участие в судьбе франкской принцессы» и велели нам не возвращаться без тебя. О чем ж тут думать? Быть ли, как должно, знатной дамой или оставаться игрушкой для норманов? Что меня удерживает здесь, — размышляла Эмма. Почему я не решаюсь? Бернард сказал, что Ролла считает, будто я притворяюсь, чтобы не ехать с Атли, и он так ни разу и не навестил меня. Это означает одно — он хочет, чтобы я досталась его брату. Она вспомнила голодные глаза Атли, уставшего ждать обещанного, И еще Снефрит, белая ведьма, которая поставила своей целью извести ее, что ей почти удалось, так в чем же дело? Эмма глубоко вздохнула, вспомнив упоительные поцелуи Роллу, его нетерпение, жаркую страстность. Вот на что она надеялась. И еще на слова Франкона, на Ботто, стремившегося убедить Роллу, что ему нужна жена, которая родит ему наследников. И тем не менее она твердо сказала Мне необходимо подумать, Ги». Выходя, она едва ли не столкнулась с Сизинандой. «Я заждалась тебя. Как ты себя чувствуешь? Я тут немного побродила, думая встретить паломника, ну, того самого, о котором я уже говорила. Я так и не сказала тебе, кого он мне напомнил. Сына Фулька Анжуйского! Красавчика Ги, твоего первого жениха, которого убили норманы! О, прости, я не думала, что напоминание об этом несчастном юноше так взволнует тебя». «Упокой, Господи, его душу!» — торопливо перекрестилась Эмма, возблагодарив в душе Бога, что не сообщила Сизинанде о том, что встретила сына Фулька на Перу-Уролу. И действительно, она почти не вспоминала о нем, пока не увидела снова. А ведь она все еще считается невестой Ги, и он имеет на нее право, но главное, любит ее, и убежден, что она тоже любит его. Эмма вспомнила клятву. На древнем алтаре клятву Дафниса и Хлои, которых разлучила судьба. Как давно все это было? Она рада, что Ги жив. Ей лестно, что он все так же любит ее. Однако при этом Эмма испытывала тягостное чувство вины перед ним. Ги готов рискнуть всем ради нее, а она не может ответить ему тем же. В жилой части аббатства кипела будничная суета. В прихожей слуги меняли солому на полу, в трапезной снимали со стен и устанавливали на козлах дубовые столешницы, носили дрова, воду, отпирали ставни, пахло пылью, потом, стрепней. Эмма радостно заметила, что многие здесь рады ее выздоровлению, ее встречали улыбками и шутками. Девушки-ткачихи с тайкой выбежали из ткацкой, наперебой рассказывая, как скучали без ее песен. Дозорная Бернарда, как обычно, игриво задевали ее. Даже толстый ворчливый повар поспешил сообщить, что подаст к завтраку. Ее любимые блюда — раковый суп, куропаток в мятном соусе, козий сыр с тмином и восхитительные сдобные пирожки с запеченными в них ломтиками яблок.